Женщина в подобном же положении, а надо сказать, что это очень умная, умеющая сдерживать свои эмоции, обычно ровная, спокойная, несколько флегматичная молодая женщина, в эти дни буквально светилась изнутри. Неявка любимого в установленное время, по весьма важному делу, после совершенно четкой договоренности, даже Полуторачасовое ожидание его там в холодную, слякотную погоду, не только не вызывало у весьма экспансивной женщины вспышки возмущения или хотя бы обиды, упрека в его адрес, а наоборот, эта ситуация породила прилив тепла, нежности, сочувствия к нему. Я так и думала, что тебя там что-то чрезвычайное задержало. Мучился, бедненький, наверное, что не мог прийти, да? Состояние это легко фиксируется наблюдением. Человек излучает счастье, доброту, умиротворение. В наиболее полной форме свойственной прежде всего людям холерического и сангвинического темперамента. Эмоциональное отношение супругов периодически проходит пять стадий, отличающихся друг от друга и величиной эмоционального возбуждения, и направленностью эмоций, и характером поведения супругов, и ролью, значением их непосредственной близости, контакта. в их взаимоотношениях. Первая стадия период глубокой страстной влюбленности человека, когда он полностью находится под влиянием положительной установки. Герой, супруг безраздельно занимает все внимание, окрашивая собой в радужные тона восприятие действительности, вызывая почас даже зрительные и слуховые галлюцинации, не покидая ни на минуту сознания любящего человека. На второй стадии наступает некоторое охлаждение. Образ любимого все реже вспыхивает в его отсутствие, однако одно только его появление вызывает сильный прилив положительных эмоций, любви, нежности к нему. На третьей стадии происходит дальнейшее остывание эмоционального отношения. Теперь, уже в его отсутствии, она испытывает своеобразный психологический дискомфорт, чувствует себя плохо, всяческие черные мысли лезут в голову. При одном только его появлении нежность, любовь не вспыхивает. Теперь для этого... Необходим стимул. Надо, чтобы он делал что-то приятное, доказывающее его любовь. От него требуются теперь ласки, нежные слова, подарки, какие-нибудь услуги и так далее. Это стадия привыкания. Вот здесь-то и уйти бы от нее. Уехать в командировку, погрузиться в работу на круглые сутки, укатить за Затридевать земель. Если на этой стадии не снизить интенсивность общения, начинается период, когда присутствие супруга вызывает неосознанное раздражение, когда те или иные его особенности во внешности, поведении, привычках воспринимаются уже как недостатки и создаются предпосылки для размолвок. человек начинает попадать под влияние отрицательной установки – преступник. Каждое слово, жест или поступок супруга воспринимается теперь с недоброжелательных, враждебных позиций. Невинная оплошность его рассматривается как умышленное злодеяние. Она ищет и находит злой умысел во всем его поведении, нынешнем и прошлом. Ей хочется уйти от него постылого. При нем ее покидают всякие силы, ничего не хочется делать. Но как только он...